Она заснула первым, задремала на руках у Сигмона, убаюканная его спокойным голосом. Он пригладил ее взъерошенные волосы, прислонился к стене и прикрыл глаза. Все обошлось. Он чувствовал, что укус вампира не причинил ему вреда. Новое тело без труда справилось с таким необычным ранением. Боли он не чувствовал. Головокружение прошло, и рана, вопреки опасениям орли, не воспалилась. Все было прекрасно. Вот только очень хотелось спать приближалось утро. Он чувствовал это и дивился тому, как быстро пролетела ночь. Конечно, сначала он долго лежал без сознания, потом разговаривал с вампирицей. На все это ушло много времени. Но все равно слишком быстро промелькнули мгновения. Так бывает, когда ты разговариваешь с интересным человеком, когда он тебе нравится. Человек или вампир. Стоит ли думать об этом? Стоит ли вообще задаваться вопросом, кто из них лучше, кто человечнее? Особенно сейчас, когда на мягких лапах подкрадывается сон и глаза уже слипнут, словно намазаны мёдом. Проснулся он от того, что Орли пошевелил. Открыв глаза, Тан сдрогнул. Показалось, он снова в подвале Фаамара. Но вампирец подняла голову с его колен и наваждение пропало. Сигмон сразу вспомнил, где он находится, и шумно вздохнул. Орли, почувствовал что Тан проснулся, протянула руку и коснулась его плеча. Потом узкая ладонь прошлась по груди, коснулась живота и замерла. «Это правда?» Тихо спросила она. «Не сказка на ночь, не сон? Ты ничего не выдумал?» «Нет, Орли, это не сказка». «Так кто же ты?» «Не знаю. Мутант, урод, чудовище». «Люди тоже считают меня чудовищем и весь наш род. Ты вампир. Ты знаешь, кто ты и что с тобой будет. У тебя были родители. У тебя есть братья и сестры». У тебя есть семья. Вы род. Ничем не хуже эльфа или гнома. Хай я. Орли подняла руку и погладила его по щеке. Укололась оботрошую щетину и отдернула ладонь. Улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил там. «Замечательно». Отозвалась вампирца и потянулась, как довольная кошка. Необычайный прилив сил. «Сигмон, твоя кровь? Она, как очень крепкое вино, никогда еще не пробовала такого». Я наелась, наверное, на пару месяцев вперед. Увидев, как вытянулось лицо там она запнулась и быстро добавила «Извини». Ничего. Он заставил себя улыбнуться. Еще не привык чувствовать себя едой. Сигмон, пустяки, для тебя не жалко. Орли поднялась с колен Тана и села рядом. Пригладила волосы, попыталась их распутать и замерну, прислушиваясь к темноте. «Я рад, что все кончилось хорошо», сказал Сигмон. Пожалуй, пора выбираться отсюда. Пора, подтвердила Орли и легко поднялась на ноги. Вечер в разгаре. Вечер? Неужели мы проспали целый день? Сигмон. Орли подалась вперед и схватила его за руку. Сигмон, мы должны выбраться отсюда. Прямо сейчас. Начинается конкла. Я чувствую, что все старшие собрались вместе. Они взволнованы. Беспокойство, страх, ненависть. Они готовятся к разговору. «Скоро за мной придут, и мы должны?» «Конечно», – кивнул Сигмон и стал стаскивать сапоги. «Сейчас». «Сигмон, не пытайся сражаться со старшими. Нам не нужно устраивать замки побоище Главное – незаметно пробраться в зал совета. Там я заявлю о том, что Рига жив, а ты будешь свидетелем моих слов. Это заставит Конкла пересмотреть решение. Ведь Вику может когда-нибудь вернуться. Он один из сильнейших» и никто не захочет испытать его гнев на своей шкуре. «Думаешь, это остановит итерата?» – спросил Тан, пряча под себя грязные ноги. Он не посмеет при схватить меня, насильно провести свадьбу, а потом бросить в темницу. Многие знают о его планах и не собираются его удерживать, но только если все пройдет тихо. Все должно выглядеть благопристойно, ведь не все кланы поддерживают род Тасмат. «А что потом?» но если нам поверят. Потом будем надеяться, что кланы Нака и Рива возьмут меня под свою защиту. Они ненавидят Тасмак. Даже если они не поверят в то, что Ригажи, они постараются сделать так, чтобы я перешла на их сторону. Они меня защитят, ведь настоящая наследница – это я. Они будут заботиться обо мне. Ты станешь их пленницей? Почетные гости, за Ригу пошлют гонца, и я думаю, что брат вернется. «Если не за железным венцом, так хотя бы ради меня. Я очень на это надеюсь». «Что будет со мной?» Тихо спросил Сигмон. «Ты будешь под моей защитой». Так же тихо ответила Орли. «Тебя никто не тронет». «До прихода, Рико. А если все, что ты рассказал, правда, и вы подружились, то...» «Все будет хорошо». Закончил за нее там. «Слышал?» Сигмон. Орли подняла руку и коснулась его щеки. «Я сделаю все, чтобы защитить тебя» ты не такой, как другие. Я никогда не встречала никого, похожего на тебя». Там медленно накрыл узкую ладошку вампирица рукой, слонил голову и едва коснулся губами холодных пальцев. «Я тоже», – прошептал он, – «никогда не встречал такой, как ты». Потом он резко обернулся и опёрся руками о стену. «Сейчас», – глухо сказал он, – «надо выбраться отсюда. На решётке есть замок?» «Нет, её просто положили сверху». Замком из эльфийского серебра никто не будет возиться, даже младшими. Я попробую ее отодвинуть, а потом вытащу тебя. Постарайся не шуметь, там будет охрана, кто-то из младших. Когда мы выберемся, то нападем на него вместе. Ты его отвлечешь, а я убью. Она смотрела в сторону, говорила сухо, держалась чуть остраненно. Тан сразу почувствовал перемену в ее голосе. Конечно, после таких слов не стоило ему отворачиваться. Нужно было что-то ответить. Но он не смог. Сегмон знал, что она обиделась, но ничего поделать не мог. Надо ей объяснить, что впереди бой, и возможно, он погибнет. Но не сейчас. Только не сейчас. Время разговоров прошло. Латоя тан обернулся. Вампирцы стояла, скрестив руки на груди, расправив плечи, гордо, уверенно, не как узница, а как повелительница, как наследница. «Тан», — сказала она, и клыки тронули нижнюю губу. «Не пытайтесь сражаться. Пытайтесь остаться в живых. Я прошу вас». ударами я постараюсь», — ответил он очень тихо. И Сигмон вцепился пальцами в холодный камень стены. Он злился на себя, на вампиров, на орли. Все пошло не так. Все должно быть по-другому. Но сейчас просто нет времени, ни на что нет времени. Сейчас не время для тихих и робких слов. «Сейчас надо думать только о победе, Надо действовать. Вверх, только вверх». Он скинул руки, вцепился пальцами в трещину на стене и подтянулся. Правая нога скользнула по камням. Большой палец нашарил выемку стене, утвердился там, как солдат во вражеском окопе. И Сигмон повис на стене. Потом он распрямился и выбросил вверх правую руку. «Первый шаг к свободе сделан».